4. Наняв такси сразу на два дня вперёд, я мотался с коллегой-фотографом по заснеженным улицам Хакодате, переезжая от ресторанчика к ресторанчику. Репортаж у меня выходил добротный и скрупулёзный. В такой работе самое главное — заранее собрать материал и составить подробный план действий. Ничего больше, если честно, и не требуется.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 извините за задержку дежурный по размещению слушает выпалил молодой мужской голос энергичный и приветливый образцово показательный голос профессионала гостиничной службы отогнав сомнение я заказал одноместный номер на трое суток и продиктовал ему свои имя и номер телефона в токио ваш заказ принят одноместный номер на трое суток с завтрашнего числа отрапортовал дежурный по размещению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 Будь что будет, сам поеду и на месте во всём разберусь. Всё равно ведь придётся поехать, обратной дороги нет, и выбора не остаётся. Позвонив на первый этаж, я попросил у дежурного расписания поездов на Саппора. На завтра в полдень как раз отходил один скорый. Затем я позвонил горничной, заказал в номер полбутылки скотча со льдом и стал смотреть телевизор.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 Благодаря этому колесо мировой экономики совершает ещё один цикл, и развитой капитализм развивается ещё дальше в своём развитии. Если же все перестанут производить то, что нужно переводить на дерьмо, наступит великий хаос, и от мировой экономики останутся одни ошмётки. Перевод на дерьмо питает мировой порядок. Мировой порядок активизирует экономику, экономика производит ещё больше объектов для переведения на дерьмо.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 Бизнесмен, обложившись бумажками, корпел над какой-то цифирью, стайка студентов обсуждала предстоящий лыжный поход и последний альбом «Полис». Стандартная картинка из повседневности любого нормального города. Наблюдая её что здесь, что в Йокогаме, что в Фукуоке, разницы никакой. И всё-таки, несмотря на такую всеобщую одинаковость, впрочем, возможно, как раз из-за неё, Именно в этой кофейне, именно за этим столиком и с этой чашкой в руке я вдруг ощутил особенно жуткое, прожигающее до самых костей одиночество. Мне вдруг представилось, я совершенно чужеродное тело. Ни этому городу, ни этой повседневности я никак не принадлежу. Конечно, если спросить меня, каким же кофейням я принадлежу хотя бы у себя в Токио, я отвечу, что ни в Токио, ни где-либо ещё таких мест просто нет. И всё же, в токийских кофейнях я такого ужасного одиночества не испытываю. В токийских кофейнях я просто пью кофе, читаю книги, в общем, убиваю время, не напрягаюсь». Ведь там это часть моей повседневности, о которой я предпочитаю не задумываться слишком глубоко. Здесь же, в Саппоро, я переживаю одиночество человека, высаженного на крохотном острове далеко за полярным кругом. Всегда один и тот же пейзаж. Всё выглядит так же, как и на любом другом острове в этих широтах. Но если бы можно было сорвать с него покровы льда и снега, этот остров отличался бы от всех известных мне островов на Земле. Ну, мне так кажется. Он похож, но он не такой. Как иная планета. Планета, где говорят со мной на одном языке, носят похожую одежду, где лица принимают знакомые выражения. И всё-таки что-то принципиально не так. Мир, в котором не срабатывает какой-то закон природы.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 В перерыве между великими ледниками. В какие-то совершенно доисторические времена. Юрский период или что-то вроде. Всё, что окружало меня тогда, давно исчезло с лица земли. Динозавры, мамонты, саблезубые тигры, газовые бомбы в саду императорского дворца. Всё это кануло в лету, и наступил развитой капитализм. И я остался в нём один-одинёшенек.